Глава одиннадцатая. Господин Лихоманов? Невыспавшийся злой Сергей оглянулся. Через холл гостиницы к нему спешил улыбающийся Пузан лет сорока, облаченный в замшевый пиджак и вельветовые джинсы. Сергей Петрович только что сдал ключи от номера и собирался на прогулку. Дел у него особенных не было, но позвонить кое-куда требовалось срочно. — Вы меня не узнаете? — спросил Пузан. «Нет», — Сергей Петрович потянулся к выходу, Пузан за ним, семенил сбоку, пробубнил обиженно. «Ну куда же вы, Сергей Петрович, нам же надо поговорить!» «О чем? Ты что, мент?» Пузан как-то ловко выпрыгнул впереди него на улицу. Еле-еле Сергей успел придержать стеклянную вертушку. Незнакомец ждал на тротуаре, самодовольно улыбился. «Вот я сейчас тебе двину в морду, — предупредил Сергей Петрович, — сразу отстанешь». Пузан отвратительно захихикал. «Как же так, Сергей Петрович? В «Известиях» была прекрасная публикация о приватизации зоопарка, а вы не удосужились прочитать?» «Буду я читать всякое дерьмо», — машинально ответил чулок и тут же, спохватясь, чуть не выругался вслух. «Да что они там, черти, а фонарели все?» «У тебя что, крыша поехала?» — произнес он раздраженно. «Нет, не поехала», — возразил Пузан уже не нормальным тоном. Ты вернулся в Москву позавчера и никакого сообщения, дед беспокоится. Это не повод, чтобы вот так вламываться в гостиницу. Но ты же трубку не снимал, значит не мог. Рядышком, как два приятеля, они двинулись в направлении солянки. Сергей доложил о поездке в Германию и обо всем, что удалось сделать. Пузан, который назвался Виталием, удовлетворенно хмыкал. Сергею он не понравился, он ему не доверял. В конторе не имели права посылать на спонтанную встречу неизвестного ему человека. То, что он назвал пароль, и то, что запонебратски отозвался о начальнике оперативной группы, ничего не значило. Поэтому доклад Сергея Петровича был не полон, посланец это почувствовал. — Ты правильно злишься, — сказал он, — Я остерегаешься правильно. Нынешняя суета, кого хочешь, доконает. Но действительно есть основания беспокоиться. Тебя проверяли по закрытому каналу. Изумленный Сергей Петрович остановился, потом присел на лавочку и закурил. Крохотный скверик вблизи метро, Виталий или кто уж он там, опустился рядом. Как это могло случиться? А как у нас все нынче случается? Не волнуйся, ты чистый, все записи стерты. И за это спасибо. А что я просил, сделали? По поводу Маши Савицкой? Да. Гонец плотоядно ухмыльнулся. «Хороша птичка, да?» «Поводили ее. Телефон подключили. Пока пусто. Биография хорошая, как у монахини». «Наркотики? Вроде нет. И хахали нет постоянного». «Что значит «вроде»?» Сергей Петрович разъярился не на шутку. «Вы там что, уснули все, что ли? Не груби, майор. Тебе тоже хвалиться пока нечем. Я и не хвалюсь. Мне не нравится запах. Откуда-то чересчур воняет. Я же чую». «Мы тоже чуем», — успокоил неизвестный Виталик. На этом мы расстались. Посланец заспешил к старой площади, а Сергей Петрович остался докуривать сигарету. У него на душе кошки скребли, было как-то сыро. Почему-то потянуло домой, но высовываться из легенды даже наедине с собой вредно для душевного равновесия, а в его положении особенно. Возвращаться мыслями к взбалмошной, игривой и прелестной Лидочке, Примадонне Тюза, значило окунаться в ледяную блаженную купель, куда он в отодвинутой жизни окунался ежедневно, но каждый раз все с меньшей охотой. Слишком поздно понял, что Лидочка никогда его не любила, и дело тут было не в нем. Его женушка, диковинное создание, сотканное из воздуха, страстей и смеха, вообще была лишена способности любить в том непреложном, вечном смысле, который и ему, мужику и охотнику, стал понятен лишь с годами. Зато как она была хороша, привлекательна, везде, в постели, на кухне, в компании, в магазине, со своей быстрой, изысканной речью, с мельканием уморительных гримас, с мгновенным погружением в отчаяние или в бурную искреннюю радость. Вот именно она была создана для счастья, как птица для полета, но тоже почему-то счастлива не была. Сергей Петрович дошел до ближайшего автомата и сделал два важных звонка. Сначала позвонил по кодовому номеру капитану Гурко, другу и по братиму, но не застал на месте. Пришлось наговорить сообщение на автоответчик. Жаль, потому что кое-каких нюансов магнитофонная лента не передает. Потом позвонил Стефану Ивановичу, который, судя по голосу, был чем-то опечален. Чулок поинтересовался, когда можно прийти за бабками. Печаль шефа мгновенно переросла в сарказм. «Ты уверен, что тебе что-то причитается?» К будке подошли два нетерпеливых молодых человека и начали подавать ему знаки, что им тоже необходимо позвонить. Челок повернулся к ним спиной, сказал в трубку, «Не шути со мной, чума, не надо». «Тогда приезжай прямо сейчас», — согласился Степан Иванович. «Будут тебе бабки еще кое-что». «Еду», — сказал чулок. Повесив трубку, высунулся из будки. «Ребятки, вам чего?» Ребятки рыпнулись вроде бы вперед, но, натолкнувшись на его стылый взгляд, как на стену, враз опамятовались. «Автомат-то общественный», — сказал один грозно хмуря брови, — «для общего пользования». Позвонил разок, сделай перерыв, слабо поддержал другой. Сергей Петрович им объяснил, вот что бесенята. «Я сейчас еще буду звонить минут десять, и вам лучше убраться отсюда». Чтобы вас вообще нигде не было видно, это я вам совет даю. Ребята ему поверили и чуть помешков побрели прочь, что-то на ходу горячо растолковывая друг другу. Сергей Петрович набрал номер Марии Савицкой и, когда ее услышал, сказал просто. «Машенька, я по тебе соскучился». Так же просто она ответила. «А кто это говорит?» «Я тут в Европу смотался», — гордо заявил чулок. «Привез тебе кое-каких подарков». «На тебя, наверное, злиться бесполезно, да?» «Это точно. Но все-таки за кого ты меня принимаешь?» «Извини, Машенька, так все неожиданно получилось, не успел предупредить, но я исправлюсь. Давай вместе поужинаем. Ты уверен, что этого хочешь?» Сергей Петрович прислушался к себе. С той странной волшебной ночи в гостинице он не забывал ее ни на минуту. «Они ведь тогда поспали-то всего часа два, а все остальное время любили друг друга». Кто бы она ни была, на кого бы ни работала, он увяз в ней по горло. Та долгая ночь все еще тянулась. Такого с ним давно не случалось, но он был доволен. Весь эпизод вполне укладывался в рамки легенды. Чулок, сильный самец, мачо, который пожирает, обгладывает приглянувшуюся самку до последней косточки. Заеду за тобой часиков шесть, лады? Какая квартира? Еще чего не хватало? Хочешь, чтобы у папочки был инфаркт? Неужели я такой страшный? Ночью в потемках любви она называла его разными именами, но запомнилось одно — Волчара. Более ласкового имени он не слышал. Пожаловался, что снятся ему с севера и небесное сияние, стрелой вонзающееся в грудь. Вот тогда она и сказала — Волчара, я же знаю, что ты врешь, но все равно ты — Волчара. Под утро они оба притихли, им стало недолжи, потому что их обуяла ненасытность. Сейчас по телефону она разговаривала с ним, как благовоспитанная барышня, озабоченная соблюдением приличий, но на самом деле она такой не была. Египетская жрица любви, вот это скорее про нее. — Не знаю, как вечера дождусь, — честно признался он. — Я тоже, — ответила она после короткой паузы. В кабинете по углам сидели два битюга, две гориллы, прибывшие в Москву прямиком из каменного века. «Съездишь с этими господами», — распорядился Стефан Иванович, — «возьмешь должок с одного козлика, потом все остальное». Чулок поглядел на него нехорошо. — Рассчитайся, хозяин, я не сявка. Наличных нету, — улыбнулся Подгрипельский. Привезешь деньги, из них получишь. — Есть вопросы? — Есть. Не надоело туфту гнать чума? Гориллы задышали тяжело, будто два маховика включились на полную мощность. — Ты про что, Серый? — Про маминого хахаля, а ты думал, про что? — Об одолжении прошу. Стефан Иванович улыбался уже так, словно вот-вот заплачет. — Людей, понимаешь ли, не хватает. Туда и обратно, два часа. Ну чего тебе стоит? Проветришься, потом обсудим дела. Сергей Петрович молча развернулся и вышел из комнаты. Гориллы потянулись за ним. На дворе уселись в голубой мерс, за баранкой пожилой лунатик в бейсбольной кепочке. Хотя гориллы внешне ничем не отличались друг от друга, но одна из них все-таки была главной, назвала адрес и взгромоздилась на переднее сиденье. Доехали до Волгоградского района, за всю дорогу не обронив ни слова. Маневр чумы был Сергею Петровичу очевиден. Его вязали по мелочевке, опускали на нижний уровень. Возможно, помажут кравцой, а возможно и нет. Операции по выколачиванию долгов, которыми занимались в основном боевики с ограниченным интеллектом, входили как обязательное звено в сложный цикл подготовки полноправных членов банды, и приравнять их было можно к курсу молодого бойца. По своему нынешнему положению Чулок мог отказаться от оскорбительного поручения, но он подчинился интуитивно, не размышляя. Жертвенный козлик, которого они собирались страхануть, обретался в роскошном подмореной дуб-кабинете и звали его Борис Михайлович Петерсон. Был он директором акционерного общества закрытого типа «Салют». Встретил их вымученной улыбкой, пригласил сесть. — Ну давай, хозяин, ты чего? — пробурчал тот из горил, который был центровым. — Сейчас принесут. Сергей Петрович встретился с ним взглядом и сразу понял, что это человек неординарного полета мыслей. В его глазах читалось два желания — убить пришельцев, либо оказаться в другом месте, в другом веке, а, возможно, и в иной галактике. Так глядели иногда люди, присыщенные жизнью, но еще не готовые встретить роковой час. Действительно, не прошло и пяти минут, как в кабинет вошла женщина в серой старомодной блузе, и в руках у нее был перевязанный тесемкой бумажный пакет. — Вот, — сказал Петерсон, передав пакет Горилле, — скажите еще раз многоуважаемому Стефану Ивановичу, что моей вины нет. Вся вина на снабженцах из Росснаба. Горилла оторвал у пакета уголок, и оттуда выглянул пук зеленых банкнот. — Будете считать? «Наше дело получить», — заметил Горилла, — «считать будут другие». Вторая Горилла загоготала. «Понимаю», — сочувственно заметил Петерсон. Когда подходили к Мерседесу, Сергей Петрович внезапным движением выхватил у Гориллы пакет. «Ты чего?» — удивился тот. «А ну верни», — сказал второй. «Стефан Иванович деньги только мне доверяет», — пояснил чулок. «Вы же сами слышали». Пакет он сунул под ремень, битюги, постепенно накаляясь, собрались его бить, но челок отступив на шаг, предупредил — не советую, парни, изувечу. Что-то такое услышали они в его голосе, что подсказало им — рыпаться не надо. Теперь уже Сергей Петрович уселся на переднее сиденье, а гориллы сзади всю дорогу ворчали. — Но погоди, мы тебя умоем, — доносилось, как из тумана. И как эхо вторило. — Ничего, Витек, потерпим, попозже уделаем, как бог черепаху, никакой склифосовский не склеит. И много еще подобного, но чулок не вслушивался, поговорил немного с водителем-лунатиком. — Почем, браток, такая тачка в столице? — От многого зависит. — Ну, твоя вот эта, насколько тянет? — Не моя, хозяйская. — По найму вкалываешь? — Угу, можно так сказать. — Сколько платят? — По-разному, когда как. «Любопытный», — бурчало сзади. «Пенек деревенский, а туда же, деловой, шкура козлиная. Но ничего, считай, спекся». В общем, мирно доехали. В кабинете Стефан Иванович, получив пакет с деньгами, сразу выпроводил Горил, не дослушав их жалоб. Действие Сергея Петровича одобрил. «Гляжу, ты шустрый паренек, быстро обернулся. Ну и что дальше хочешь сказать?» Чулок без приглашения развалился в кресле, вытянул руку ладонью кверху. «Гони бабки, чума!» «Предупреждал тебя. Меня зовут Стефан Иванович. Никак не запомнишь?» Челок глядел на него молча, пилил взглядом. Стефан Иванович убрал пакет в ящик стола и оттуда же достал две банковские упаковки стотысячных купюр, швырнул ему на колени. Обе пачки Челок поймал на лету. «Это что?» «Твоя доля». «А остальные?» «Утрешься, серый». Остальное переведу в Новосибирск, на мебельную фабрику. Годится?» Сергей Петрович деньги положил во внутренний карман пиджака, закурил. Следующий ход был за ним, и он его сделал. «Что с лесом? Когда контракт подпишем?» «Торопишься опять, Серый?» Чулок встал, прошелся по кабинету, разминая мышцы. Хозяин кабинета следил за ним из-под лобия, с неудовольствием. «Наглый-то ты — сказал он. «Не нравится мне это». «Мне тоже не нравится», — мягко возразил Сергей Петрович, — «как ты меня на поводке водишь. Но вопрос уже не в этом. Ты сейчас в большом авторитете, чума. Это верно, но все же работаешь по старинке. Кого-то может обидеть твоя бухгалтерия». Стефан Иванович загадочно ухмылялся, не подвоха. «Ну-ну, пой дальше». Чулок закончил. «Некоторые господа, полагаю, такие, как Шульц и Шлихман, не любят, когда им гонят туфту». В наступившей тишине стало вдруг слышно, как с ревом пронеслась по кабинету большая черная помойная муха, невесть откуда взявшаяся. Вон ты как! протянул Стефан Иванович, как бы заново узнавая собеседника. Угрожаешь? Сергей Петрович сделал вид, что стушевался под пронзительным изуицким взглядом хозяина. Зачем угрожать? Хочу по-честному. — По-честному, у тебя только лес. Чего же ты суешься, куда не просят? — Бизнес, чума! — приободрился Сергей Петрович, переборов минутную слабину. — Он ленивых не уважает. — Ах, бизнес! — Чего-то я действительно не понял. Ты же у нас бизнесмен, Сибирячок. Это же совсем иное дело. — Что ж, будет тебе бизнес, и тебе, и тем, кто навел. — Не кипятись, Стефан, я ведь не сирота безпризорная. за мной тоже людишки слабые. Стефан Иванович задумчиво молчал. Чем-то ему сибирский гость нравился, а чем-то настораживал, но не дешевым гонором, нет. Уголовная повадка вести любую беседу с подковыркой, с подчеркнутой готовностью лезть на рожон, была ему хорошо знакома. «Не покажешь лишний раз зубы, кто же станет тебя уважать?» «Ну уж больно не по чину проворен. Шульц и Шлихман. Это тебе не солнцевская группировка». До них российскому лаптю тянутся и тянутся, а этот выходит в раз поспел, подозрительная скорость. А в гляделках иной раз посверкивает прозорливость, вовсе не свойственная лагерному выкидышу. Похоже, и на Кентию еще придется с ним повозиться. Но сперва все же надо понять, стоит ли овчинка выделки, не проще ли срубить тыковку, пока в цвет не пошла. — Какие за тобой людишки? — После поглядим, — заметил Стефан Иванович. Бахвальства в тебе много, Серый, а товару пока на один вагон. Но вот что тебе скажу, язычок прикуси, не высовывай попусту. Про Шлихмана, как отсюда выйдешь, сразу забудь. Сиди тихо в номере, а я думать буду, как с тобой обойтись. Завтра снова вызову. Бизнесмен. У нас таких бизнесменов в каждом ларьке по три рыла, скоро будем ими дороги мастить. Ты прям как Чипаев восхитился Сергей Петрович, откланиваясь. Из офиса поехал в гостиницу, волоча за собой хвост, открытую наружку, трех богатырей в зеленом жигуленке, но в номере пробыл не более часа, душ принял да чайку попил. Потом спустился в подвал и черным ходом возле кинотеатра выбрался на улицу. Уже вечерело и собирался дождь. Из автомата вторично позвонил по заветному номеру, на сей раз капитан Гурко был на месте. Обрадовался другу, пошутил. «Завидую тебе, Сережа, все по заграницам гуляешь. Как они, немочки, ничего из себя?» «Там в основном сейчас негритянки», — похвалился Сергей Петрович. «250 марок в час, и то считается дешево. Я тебе фотку подарю». Олег Гурко был одним из самых умных, проницательных и изнеженных людей, каких Сергей встречал в жизни, и он гордился дружбой с ним. В 28 лет Гурко защитил диссертацию по психоанализу, его имя уважительно упоминалось в толстых научных журналах, он свободно разговаривал на трех языках, занимал достаточно независимое привилегированное положение в одном из самых засекреченных аналитических подразделений спецслужбы, но в глубине души, и это хорошо знал Сергей Петрович, оставался замкнутым, стеснительным, мечтательным подростком с обостренным комплексом вины. В свои тридцать лет он жил одиноко, холостяком в однокомнатной квартире, и если не работал, то большей частью размышлял о напрасно потраченной жизни. Дружить с ним было трудно, потому что промежуточные состояния между работой и размышлениями о бренности бытия бывали у Гурко редко. Правда, в эти короткие промежутки он становился обаятельным, приветливым человеком, неутомимым в погоне за житейскими утехами. Видно, в такой именно промежуток Сергей Петрович и дозвонился до друга. Он доложил, что важные бумаги, подневольное признание Геки и его собственная докладная записка, лежат в тайнике. Гурко буркнул что-то одобрительное и немедленно вернулся к волнующей теме. «Серж, почему же в Германии одни негритянки? Или ты пошутил?» Женщины как раз и были теми утехами, к которым Гурко стремился в редкие минуты расслабления. Отношения с ними были у Гурко довольно запутанные. Один раз, лет пять назад, он был даже близок к женитьбе на смазливой оперативнице из смежного отдела, но передумал. Да и Сергей Петрович ему отсоветовал. Сказал, что жениться в принципе можно, он и сам женат, но только не на Вике, пропеллере, которая известна тем, что у нее и без Гурко женихов половина ведомства, причем многие из них являются одновременно как бы уже мужьями. Меня это не смущает? возразил тогда Гурко, легкий нрав и доступность украшают женщину. Это еще Маркс правильно подметил. Меня смущает другое, гожусь ли я для Вики. Со своим единственным другом Гурко был предельно откровенен и рассказывал поразительные подробности из своего сексуального опыта. С каждой новой подругой, как с новой мечтой, он выкладывался целиком, ублажал ее сколько было сил, но заканчивалась любовная интрига почти всегда печально. Не выдержав пристрастных допросов, хорошо ли ей было с ним, и как именно было хорошо, и не было ли ей лучше с другими партнерами, дама покидала его в отчаянии и слезах. Некоторые, правда, задерживались на несколько дней, но этих Гурко выгонял сам, заподозрив в лживости. Подумав, Гурко сказал, «Дед считает, ты слишком подставляешься». Сергей Петрович насторожился, «Ты не темнишь?» «Нет», — усмехнулся Гурко, — «делаю все, как условились». «Слышь, Серж, что?» «Насчет негритянок ты не совсем прав». Беспокойство шефа, как и всех прочих задействованных в операции, было понятно. Прямое внедрение кадровика в преступную среду было мерой чрезвычайной, редко используемой и диктовалось крайней необходимостью, полным развалом вспомогательной агентурной сети и недостатком времени. В новых условиях органы работали не просто на износ, а в буквальном смысле на вынос. Более всего это угнетало аналитиков типа Гурко. Все их изящные многоступенчатые разработки на практике оборачивались в лучшем случае убогими одноходовками, нередко заканчивающимися плохо объяснимыми провалами, как в позорнейших эпизодах чеченской бойни. Ему показалось, слушает она невнимательно, а говорил-то он о важных вещах. «Бабок будет куча, Маш. Всегда мечтал, чтобы денег не считать. Представляешь? Тратишь на что угодно, а считать не надо. Бабки сами по себе прибавляются». Восторженно разведя руками, он показал, какую кучу имеет в виду. Выше потолка, на котором мерцали причудливые хрустальные люстры дворцового типа. Ресторан «Аквариум» был когда-то выставочным павильоном с пирамидальными под черное дерево колоннами, между которыми теперь причудливо расположились столики-бочонки. Подавали все рыбное — раков, стерляж и уху, заливное, осетровую солянку, рыбный пирог, форель на пару. Цены несусветные, но еда того стоила. Этот ресторан в недрах Замоскворечья разведал Сергей Петрович, сказав, что больше не доверяет выбору подруги. Когда она куда-нибудь приглашает, его обязательно там бьют. «Всего один раз было», — возмутилась Маша. Они уже выпили водки, причем Маша держалась вровень с ним, но не пьянела, только стала немного рассеянной. «Похоже, Сергей, опять ты кого-то из себя изображаешь. Как это? Да вот насчет этой кучи денег». «Ты что, не веришь? Да я одного ферта на такой крючок подцепил, ни чем не сорвется». Пока он об этом, правда, не знает, но скоро узнает. У него миллионов, как у нас с тобой, семечек. Ты что, Маш, скоро тебя в Америку увезу. Зачем? Хотя она не пьянела, но выглядела какой-то потусторонней. Вроде смотрела на него, а вроде и мимо. В длинном вечернем платье и золотые сережки в ушах. Чего зачем? Зачем тебе Америка, Сережа? Он чуть не плюнул на пол с досады. Вот тяна, но ты даешь, подруга. «Все бабы только и мечтают, как туда удрать, а тебе, значит, ни к чему». «Я не про себя, про тебя спрашиваю. Тебе зачем, Америка? Тебе что, дома так плохо?» Сергей Петрович сделал вид, что размышляет. «При чем тут? Плохо, неплохо? Наш гадюшник и нормальная страна со всеми правами человека. Разве можно сравнивать? Разыгрываешь меня, что ли?» Налил себе и Маше вина, поколупался в вазочках с икрой, лениво подцепил полложки и отправил в рот. Вокруг разворачивалось ресторанное чадное действо. Люди пили, ели, смеялись, кто-то на повышенном регистре требовал метр до отеля. На небольшом подиуме, освещенном разноцветными прожекторами, началось представление. Заиграл оркестр, и вперед выступила ярко нарумяниная певица, облаченная почему-то в меховой палантин, под которым вроде ничего другого не было. Голое и в мехах. Это по-нашему. Это красиво. Проникновенно обволакивающим голоском затянула плач по поручику Голицыну. Тоже хорошо, хотя и старовато. Очень хотелось бы знать, сказала Маша, опуская на него изумрудный взгляд, от чего он поперхнулся икрой. Кто ты на самом деле? Все-таки, наверное, ты подлый, лживый обманщик. Почему? Ты же все время прикидываешься. У тебя не одно лицо, а десять. Сегодня вдруг решил разыгрывать бандита. «Зачем? Какое лицо твое собственное, Сережа?» Сергей Петрович широко, открыто ей улыбнулся. «Все мы актеры, да?» Успел заметить, в глубине чудесных глаз что-то блеснуло. Стыд, страх. И тут же, задоропясь, поднесла бокал к темно подкрашенным губам. «Чего, Маш, что он тебе не так сказал?» «Мы не искренне друг с другом, от этого мне плохо». — Так будь искренней, кто тебе мешает? — Ты мужчина, тебе начинать. — Пойду позвоню. Он уже пятый раз за день набирал один и тот же номер, и пятый раз ему никто не отвечал. Одна фраза, вырвавшаяся невзначай у Стефана Ивановича, его все больше тревожила. — Допивай и поедем, — сказал, вернувшись за столик. — Куда? — В гостиницу куда же еще? — Ты этого хочешь? — Пожалуйста, — попросил он. — Не надо ничего усложнять. Нам же было хорошо вместе. Какой же ты болван! Было около десяти вечера. На улице уже пусто. Ночное замоскворечье опаснее джунглей. Говорят, что здесь в каждом канализационном люке неопознанный труп. Но это возможно преувеличение. Возле входа в аквариум припарковано несколько иномарок, и среди них знакомый зеленый жигуленок. Видимо, Сергей Петрович недооценил профессионализма Стефана Ивановича. Надзор работал гладко. Потом он вспомнил, что Маша дважды отлучалась в туалет. «Погоди минутку», — сказал ей. Подошел к жигуленку, постучал в стекло. Стекло опустилось. На встречу выкатилось сразу три улыбающихся бравых лика. «Пацаны, у меня свидание с дамой. Может, отстанете на вечерок?» Приветливый гогот в ответ. «Ты чего, мужик, притомился, что ли? Ну и шагай отсюда. Или помочь? Помогать не надо, я же по-хорошему». Вернулся к Маше, и она, как и ожидал, ни о чем не спросила. Переулками в обнимку добрели до Павелецкой. Там поймали частника, тоже на «Жигуленке», на «Восьмерке». Белобрысый парень, худенький, с простецким лицом. «Сзади, видишь, «Жигуль ползет», — спросил Сергей Петрович. «Вижу, и что?» «Оторвешься?» «Стольник в зубы». «Годится!» — парень уже улыбнулся. «А чего им надо?» «Поди спроси». «Понял, шеф». На выходе из туннеля он резко вывернул против движения, к дому художника, к выставочному залу. Началась гонка. Парень был за баранкой, как за стаканом, и, видно, местность знал не понаслышке. Кульбиты выделывал похлеще цирковых, хохоча от удовольствия. Один раз их чуть не смял вывернувшийся сбоку мусорщик. Между грузовиком и стеной дома восьмерка вписалась, как шар в лузу, но чуток царапнула левым бортом. Второй раз на набережной, при взлете над трамвайной линией, их раскорячило боком, но оказалось так и надо. На лихом форсаже ворвались в проходные дворы, проткнули глухую тьму световым шилом, чуть не подмяли зазевавшуюся собачонку и снова вымахнули на Пятницкую. Преследователи отлипли уже давно, и парень куролесил уже просто в охотку. Видно, заскучал без приключений на белом свете. «Остынь», — сказал Сергей Петрович, — «зрителей нету». «Теперь куда?» «Теперь на беговую». Маша всполошилась. «Сережа, ты что?» «Ничего, заглянем на пять минут в одно местечко». «Зачем? Куда?» «Говорю же, на пять минут». Маша прижалась к нему, притихла, дышала в ухо близко, горячо. От нее пахло предательством, но это чулка не смущало. Женщины всегда предают, рано или поздно. Он подтянул ее к себе на грудь, неторопливо, жадно мял сочную плоть. Девушка тихонько согласно попискивала. Но времени, чтобы зайти, далеко не хватило. Водила смущенно окликнул. «Подъехали, шеф!» Сергей Петрович показал дом, наискось от подрома, Велел Маше подождать в машине. Растрепанная, истерзанная, перевозбужденная, она лишь горько прошептала. «Ах, Сережа!» В подъезде был кот, но чулок быстро с ним справился методом тыка. Пешком поднялся на седьмой этаж. Квартира 110. Обитая кожзаменителем железная дверь с пупочком глазка. Сергей Петрович несколько раз надавил звонок, тихо, никакого отклика. Самок сложный, связка отмычек в чемодане в номере, положение идиотское. Опустив ручку, надавил плечом на дверь. Та поддалась, открыта, чего-то подобного он ожидал. Осторожно втиснулся в прихожую, прислушался. Подсознание дремало, но все-таки в квартире кто-то был. Способностью чувствовать притаившуюся опасность, свойственной хищникам в лесу, Сергей Петрович обладал вполне. Род занятий, которому он себя посвятил, предполагал достаточно долгую жизнь лишь при наличии этого потустороннего свойства. Щелкал древний первобытный клапан в мозгу, и тишина, и темень становились внятными, как белый день. Опасность стоилась в квартире на тонком запредельном уровне, но угрожала не ему, а, возможно, уже никому не угрожала. Нащупав на стене выключатель, врубил свет, на всякий случай присев на корточки. Ага, вон там кухня, вон там ванная, вон там полуоткрытая дверь в комнату, в воздухе запах смерти. Бедный Гека лежал ничком на роскошном диване и спал вечным сном. О том, что диван новый, Сергей Петрович знал от него самого не от дивана, а от геки. Пять лимонов Давичи отвалил за клёвый лежак, похвалился гека по пьяни, чтобы убедиться, что гека уснул навеки, чулку даже не надо было к нему приближаться. Опытный человек мертвеца угадает за версту. Мертвец, как бы ни маскировался под живого, всегда располагается в характерной позе, удобной только для него. В позе геки была еще одна особенность, которая не оставляла сомнений в его состоянии. Правая рука была выломана в плечевом суставе и закинута на спину к верху ладонью, заведенной за левое ухо. Сергей Петрович ясно представил, как с ним обошлись убийцы. Навалились сверху, вдавили носом в диванный валик и придушили, как котенка. Их было двое или трое, один бы не справился. Гека при жизни был парень гибкий, ловкий и напористый. Замочив говоруна, убийцы больше ничего в квартире не тронули, не произвели даже поверхностного обыска. Опрятно завершив работу, которая была им поручена, спокойно удалились. Сергей Петрович перевернул геку на спину и сломанную руку вытянул пристойно вдоль туловища. Одинокая слезинка несчастья и боли застыла на бледной щеке незадачливого добытчика. «Вишь, как спешат», — посочувствовал ему чулок. «Ну ничего, малыш, рано или поздно я за тебя рассчитаюсь».